Глава третья. Надежда. Так и сказала? «Да, я абсолютно прямой человек, Надь. Если хочет быть со мной, пусть избавится от призраков прошлых отношений. А я хочу быть с ним. Ты не представляешь, какой он в этом деле. И знаешь, как-то не очень хочется знать. Это уже пусть останется при тебе. А он знает, чья ты дочь». «Нет, я не называла ему свою фамилию. Да и разве это так важно?» «А что, если он специально подцепил нас в клубе? Тебе не приходила в голову такая мысль?» «Надь, нет, конечно». «А почему? Парню захотелось богатой и сытой жизни. Я так понимаю, он не из Москвы». «Нет, он снимает квартиру. Но разве это так важно?» Я же не собираюсь за него замуж. Мы просто хорошо провели вместе время, и я надеюсь, что ещё не раз проведём. И вообще, пока отец со своей новой женой улетел на Багаму или куда-то там ещё, я могу делать всё, что захочу. Кстати, если он мне позвонит, я хочу пригласить его поужинать в особняке. Ты же не будешь против?» «А разве моё возражение что-то даст?» «Нет, я с тобой предельно честна», — с улыбкой ответила Женька. «Не буду». «У меня план на ближайшую неделю, так что в вашем распоряжении будет весь дом». «Здорово! А что у тебя за дела?» «Извини, но об этом я не могу сказать. У меня ведь тоже есть секреты. Личная жизнь...» Обманула я сестру. «Какая личная жизнь? С последним своим парнем я рассталась два года назад, а больше отношений ни с кем не захотела заводить. Причина — его измена» а заводить новые отношения не спешила, да и не хотелось совсем. «Я боюсь влюбиться в него, Надь! Так боюсь!» «Женька, ты боишься, а я уже...» Хорошо, что эту правду я не произнесла вслух.